Глава первая Потеря Приехал я в Ярмут вечером и остановился в гостинице. Я знал, что запасная комната в доме Пиготи, так называемая моя комната, вероятно, скоро будет занята, если уже не занята той гостьей, которой все живущее должно уступать место. Вот почему я не только пообедал в гостинице, но и заказал там номер. Было десять часов, когда я вышел на улицу. Большинство лавок уже закрылось, и город имел скучный вид. Подойдя к лавке Омера и Джорама, я увидел, что ставни ее закрыты, но входная дверь распахнута настежь. В глубине лавки, покуривая трубку, сидел на своем обычном месте мистер Омер. Я вошел и спросил его, как он поживает. — Боже мой, да неужели это вы, мистер Копперфильд? — воскликнул старый гробовщик. — Ну, а как вы вообще поживаете? — Пожалуйста, садитесь. Надеюсь, мой дым вас не беспокоит. — Нисколько, — ответил я. — Я даже люблю дым, только из трубки другого. — А не из своей, значит? — со смехом откликнулся мистер Омер. — Да это к лучшему. Курение — плохая привычка для молодого человека, — Садитесь же, я-то курю ведь из-за своей астмы. Говоря это, он встал, чтобы придвинуть мне стул. Затем, ужасно запыхавшись, он уселся на прежнее место и принялся так жадно сосать свою трубку, словно в ней было все его спасение. — Я весьма огорчен, получив такие печальные вести о мистере Баркесе, — проговорил я. Мистер Омер посмотрел на меня с серьезным видом и покачал головой. — Не знаете ли вы, в каком состоянии он сейчас? — спросил я. — Мне самому хотелось бы спросить вас об этом, сэр, и не делаю я этого только из чувства деликатности. Это, видите ли, одна из плохих сторон нашего ремесла. Если кто-либо болен, нам неприлично справляться о его здоровье. Подобное соображение раньше не приходило мне в голову, хотя, входя в лавку, я и думал со страхом о том, что снова услышу роковой стук молотка. Но как только старый гробовщик высказал эту мысль, я сейчас же с ним согласился. «Да — Да-да, вы понимаете меня, — сказал мистер Омер, кивая головой, — нам никак нельзя справляться о здоровье. Пожалуй, для многих было бы смертельным ударом, скажи им только, что Омер и Джорам шлют им свой привет и хотят знать, как сегодня они себя изволят чувствовать. Мы кивнули друг другу головой, и мистер Омер стал опять запасаться воздухом из своей трубки. — Это одна из причин, — снова заговорил он, — мешающих часто в нашем деле... Выказывать то внимание, которое хотелось бы часто проявить, возьмем хотя бы меня. Ведь не год какой-нибудь я знаю Баркиса, а целых сорок лет, и вот, подите же, не могу я отправиться к нему в дом и спросить, как он себя чувствует. Я согласился со стариком, что это действительно неприятная сторона его профессии. — Нельзя сказать, чтобы я был эгоистичнее других людей, — прибавил он, — Где уж особенно думать о себе, когда каждую минуту из вас, как из прорванных мехов, может дух выйти вон, да к тому же вы еще и дедушка? — Конечно, — отозвался я. — Я не к тому вам все это говорю, — продолжал мистер Омер, чтобы жаловаться на свое ремесло. — Нет, во всяком деле есть и хорошие, и дурные стороны. Я только хотел бы, чтобы головы у людей были поумнее. Тут мистер Омер с самым добродушным видом затянулся несколько раз, а затем снова заговорил. Так вот, из-за этого мы должны были все время довольствоваться тем, что узнавали от Эмилии. Она-то ни в каких алчных замыслах нас не заподозрит и относится к нашим расспросам так, словно мы невинные овечки. Минни и Джором сейчас только отправились туда, чтобы узнать от Эмилии. Она теперь после работы уходит к тетке помогать. Как себя чувствует бедняга Баркес? Если вы соблаговолите обождать возвращение дочери и зятя, то они вам все подробно расскажут. А пока чем бы мне вас попотчивать? Не угодно ли стакан воды с морсом? — Я-то лично употребляю этот напиток потому, — прибавил мистеру мэр, беря стакан, — что мне думается... Он прочищает дорогу моему дыханию. Но тут, конечно, дело не в дороге, — прибавил он хриплым голосом. Я часто говорю дочери, дайте мне, дорогая моя, только побольше дыхания, а дорогу ему я уж и сам найду. В самом деле, ему не хватало дыхания, и страшно было видеть, как он еще смеется. Когда старик несколько пришел в себя... Я, поблагодарив его, отказался от воды с Морсом, говоря, что недавно только пообедал. Затем прибавил, что охотно обожду его дочь и зятя, раз он так любезно предлагает мне это сделать. И тут же спросил его, как поживает маленькая Эмми. — Хорошо, сэр, — ответил мистер Омер, вынимая изо рта трубку, чтобы почесать себе подбородок. — Но, по правде сказать, я буду рад когда, наконец, ее свадьба уже состоится. — А почему? — спросил я. — Да она сама не своя. — Ну, не то, чтобы она из-за этого подурнела, совсем нет. Даже, напротив, еще похорошела, и дело у нее не хуже идет. Как работала за шестерых, так и теперь работает. Но у нее, понимаете ли, нет той живости, той энергии. Как бы это вам объяснить? — задумался старик, опять почесывая подбородок. — Ну, представьте себе лодку. Гребцам командуют. Надай раз, надай два, надай три. Пошло! Ура! Так вот, значит, этого самого я не вижу теперь в Эмми. Мимика и жесты, которыми мистер Умер сопровождал свою речь, были до того красноречивы что я вполне добросовестно мог кивнуть головой в знак полного понимания. Моя сообразительность, видимо, понравилась старику, и он продолжал. Видите ли, я объясняю себе это главным образом тем, что она не пристроена. Не раз после окончания работы я говорил об этом и с ее дядюшкой, и с женихом, и каждый раз указывал им на эту причину. Вы, конечно, не могли забыть. — проговорил с доброй улыбкой старик, кивая головой, — что за любящее существо это маленькая Эмми. Есть такая поговорка — из свиного уха не сошьете себе шелкового кошелька. А я так думаю, что можно, если только за это взяться с юных лет? Вот сумела же эта самая Эмми из своей старой баржи создать такой уютный уголок, что после него и во дворец мраморный не захочется. — Это правда, — подтвердил я, — просто трогательно видеть, как эта хорошенькая крошка с каждым днем все больше и больше жмется к своему дяде. Вот из-за этого-то, видимо, у нее в душе и борьба происходит. А зачем, спрашивается, эту борьбу напрасно затягивать? Я внимательно слушал доброго старика и всем сердцем соглашался с ним. — Так видите? — Добродушно, спокойным голосом продолжал рассказывать мистер Омер. Я не раз объяснял им это и даже говорил, не думайте, пожалуйста, что Эмилия связана временем учения, устраивайтесь, как вам удобно. Эмилия принесла нам пользы гораздо больше, чем можно было ожидать, так как выучилась несравненно скорее, чем обыкновенно выучиваются ученицы, и потому Омер и джором всегда могут одним росчерком пера уничтожить договор и дать ей полную свободу, как только вы этого захотите. Если в будущем она пожелала бы на новых условиях работать у нас, мы будем очень рады, а не пожелает ее дело. Во всяком случае, на ней мы ничего не потеряли. — А кроме того, могу ли я? — прибавил мистер Омер, слегка прикасаясь ко мне своей трубкой. — Старик, еле переводящий дух, дед, имеющий внуков, мешать счастью такой юной красотки с голубыми глазами. — Конечно, ни в коем случае, — отозвался я. — Ни в коем случае, — повторил старик. — Вы совершенно правы. — Ну так вот, сэр, ее двоюродный брат, ведь вам известно, что она собирается выйти замуж за своего двоюродного брата. — О да, — ответил я, — я хорошо его знаю. — — Ну, понятно, вы его знаете. Так этот ее двоюродный брат, сэр, по-видимому, прекрасный мастер, очень хорошо зарабатывающий, благодарил меня как настоящий мужчина и вообще вел себя так, что я стал о нем очень высокого мнения, а затем пошел и заарендовал приуютный домик, просто загляденье. Сейчас он убран и обставлен как игрушечка. И я думаю, что не затянись болезнь бедняги Баркиса, они с Эмилией уже были бы женаты. А теперь вот со свадьбой приходится повременить. — Ну, а как Эмилия, мистер Мэр, стала ли она спокойнее? — спросил я. — Нет, — ответил он, снова почесывая свой двойной подбородок. — Да знаете, этого и ждать нельзя. Когда с одной стороны предстоит разлука с любимым дядей и вообще перемена, а с другой стороны все это затягивается... Смерть Баркеса, конечно, ненадолго задержала бы свадьбу, а вот только если болезнь затянется. Как видите, положение довольно-таки неопределенное. — Да, вижу, — согласился я. — И именно из-за этого, — продолжал свой рассказ мистер Омер, — Эмилия в каком-то подавленном настроении, какая-то взволнованная, и я бы даже сказал, больше прежнего. С каждым днем кажется, что она все крепче и крепче любит своего дядю, и все меньше хочет расставаться со всеми нами. Стоит ей услышать от меня ласковое слово, чтобы на глазах у нее заблестели слезы. А если бы вы видели ее с дочуркой Минни, вы бы этого никогда не забыли. Боже мой, как она обожает этого ребенка!» Воспользовавшись тем, что мы с мистером Омером пока одни, я спросил его, не слыхал ли он чего-нибудь про Марту. — Ах, сэр, мало хорошего, — ответил старик с удрученным видом, качая головой. — Да, история это очень печальна во всех отношениях. Признаться, сэр, я никогда не ожидал от Марты ничего подобного. Не хотел бы говорить этого при дочери, мне от нее досталось бы, но, повторяю, никогда не ожидал этого, да и никто из нас не ожидал. Мистеру мэр раньше меня расслышал шаги возвращающейся дочери и, дотронувшись до меня трубкой, мигнул мне, предостерегая. Сейчас же вслед за этим появилась Минни с мужем. Они сообщили, что мистеру Баркесу так плохо, как только может быть, и он в беспамятстве. Доктор Чилип, только что бывший у больного, уходя, с грустью сказал в кухне, если бы к Баркесу собрать докторов и аптекарей со всего света, то они все равно не в состоянии были бы помочь ему, разве только аптекари смогли бы отравить его. Узнав обо всем этом, а также о том, что мистер Пиготти у сестры, я решил сейчас же пойти туда. Пожелав доброй ночи мистеру Омеру, мистеру и миссис Джорам, Я направился к Баркису. Теперь, когда над ним витала смерть, он рисовался мне каким-то новым, иным существом. На мой легкий стук в дверь вышел мистер Пиготи. При виде меня он совсем не так удивился, как я ожидал. То же самое я заметил, когда через некоторое время ко мне спустилась моя Пиготи. Потом в жизни я не раз убеждался, что в ожидании этой страшной, всегда неожиданной гостьи смерти ничто уж не может удивить. Я пожал руку мистеру Пиготи и прошел в кухню, а он в это время тихоньку запирал дверь. Маленькая Эмилия сидела у огня, закрыв лицо руками. Хэм стоял подле нее. Мы с ним заговорили шепотом, прислушиваясь ко всякому звуку, доносившемуся с верхнего этажа. Мне казалось... — Очень странным, что в кухне нет мистера Баркеса, а помнится в прошлый приезд. Я не обратил на это внимания. — Вы очень добры, мистер Дэви, что к нам пожаловали, — сказал мистер Пиготти. — Необыкновенно добры, — прибавил Хэм. — Эмма, дорогая, — крикнул ей мистер Пиготти. — Взгляните только, кто здесь, ведь это наш мистер Дэви. — Ну, подбодритесь же, милая. Неужели так и не скажете слово мистеру Дэви? Она дрожала всем телом, я как сейчас это вижу. Рука девушки была ледяная, и теперь еще я чувствую ее холод. Она выдернула у меня свою руку, а затем, соскользнув со стула, подошла к дяде, и вся дрожа молча прижалась к его груди. У нее такое нежное сердечко! — начал мистер Пиготи, лаская огромной, грубой рукой роскошные волосы своей любимицы, — что она не в силах выносить такое горе. У таких молодых и боязливых, как моя птичка, это естественно, мистер Дэви, она ведь еще не привыкла к горестям. Эмилия еще крепче прижалась к дяде, но молчала и не поднимала головы. — Становится поздно, дорогая моя! — промолвил мистер Пиготи. — Вот Хэм пришел за вами. Идите же с ним, у него тоже любящее сердце. — Что, Эмми, что такое, красавица моя? До меня не долетел звук ее голоса, но мистер Пиготи, наклонив голову, видимо, что-то разобрал, так как проговорил. — Вы, значит, хотите остаться со своим дядей? — Ну что вы, кошечка моя! Оставаться с дядей, когда ваш будущий муженек нарочно пришел, чтобы проводить вас домой. Видя такую крошку рядом с грубым рыбаком, как я, никто не поверил бы, что это возможно, — прибавил он с бесконечной гордостью, глядя на нас с хемом но это все потому, что у моря не больше соли, чем у моей дорогой маленькой глупышки любви к своему дяде. Эмилия права, мистер Дэви, — обратился ко мне Хэм, — ну, если уж ей так хочется, а она взволнована и, так сказать, перепугана, тогда уж лучше я ее здесь оставлю до утра, да и сам, пожалуй, останусь. «Нет, — Нет-нет, — возразил мистер Пиготи, — вам, женатому или почти женатому человеку, совсем не годится прогуливать рабочий день, и тоже невозможно вам, не спавши всю ночь, потом работать, в конец выбьетесь из сил. Идите-ка лучше домой, а за нашей Эмилией не беспокойтесь, присмотрим. Хэм послушался совета дяди и, взяв шапку, собрался уходить. Когда он поцеловал свою невесту, девушка еще крепче прижалась к дяде, словно отстраняясь от своего избранника. Не желая никого беспокоить, я сам пошел запереть дверь за Хэмом, а когда вернулся, то застал мистера Пиготти еще за разговором со своей любимицей. — Ну, а теперь я поднимусь наверх, — заявил он. — Надо сказать тете, что здесь мистер Дэви. Это ее немножко подбодрит. А вы, дорогая моя, пока сидите у огонька, погрейте свои ледяные лапки. Не надо так бояться и так близко принимать все к сердцу. Что вы хотите идти со мной? Ну что ж, пойдемте, пойдемте. — Знаете, мистер Дэви, — обратился он ко мне с тем же горным видом, — Если бы меня выгнали из дому, и я был бы принужден спать в канаве, то и тогда она не оставила бы своего дядю. Но уж скоро, скоро, моя девочка, у вас будет другой. Когда через некоторое время я, поднимаясь наверх, проходил мимо своей маленькой комнатки, мне в темноте показалось, что на полу в ней лежит распростертая Эмилия, но я так и не знаю. Была ли это действительно она или только игра света и тени? Перед этим, сидя один на кухне у горящего очага, я задумался о том, до чего боится смерти маленькая хорошенькая Эмми. И мне тут пришло в голову, что, быть может, этот страх, так же, как и то, что рассказывал мне мистер Омер, и является причиной происшедшей в ней перемены продолжаю сидеть в одиночестве среди торжественной тишины, царящей во всем доме, считая удары маятника стенных часов, я стал больше понимать страх Эмилии. Наконец появилась моя пиготи, она обняла меня и без конца благодарила за то, что я приехал утешить ее в горе. Она стала умолять меня подняться наверх, рыдая, говорила, как всегда, любил и восхищался мною мистер Баркес, как он до последнего момента, пока не впал в беспамятство, не переставал говорить обо мне. По ее словам, если только он придет в себя, то ничто земное не сможет его так порадовать, как мое присутствие. Однако ж, когда я увидел Баркеса, то возможность порадовать его чем-либо... Показалось мне маловероятной. Лежал он в очень неудобной позе, положив голову и плечи на злосчастный сундучок, принесший ему столько волнений и страданий. Мне объяснили, что когда он был уже не в силах сползать с кровати, чтобы отпирать этот сундучок, а также не мог с помощью той трости, о которой я уже упоминал, удостоверяться в его присутствии, то велел поставить его на стул подле себя». И с тех пор и днем, и ночью лежал на нем, обнимая его. Рука Баркиса и теперь покоилась там. Время и жизнь уходили от него, но заветный сундучок он так и не мог выпустить из своих рук. Последние его слова перед тем, как он потерял сознание, были «там только старье». — Баркис, дорогой мой! Почти веселым тоном начала Пиготти, нагнувшись над мужем, в то время как мы с мистером Пиготти стояли у постели в ногах умирающего. «Здесь мой дорогой мальчик, мой дорогой мистер Дэви, тот, который сосватал нас с вами. Помните, что вы мне через него передавали? Да неужели вы не хотите поговорить с мистером Дэви?» Но Баркес был так же нем и бесчувствен, как и сундучок, на котором лежала его голова. — Он уйдет с отливом, — прошептал мне мистер Пиготи, заслоняя рот рукой, чтобы сестра не могла услышать его. Мои глаза были так же влажны, как и глаза мистера Пиготи, но я все-таки не мог не переспросить его шепотом. — С отливом? — У нас здесь, на морском берегу, люди умирают только во время отлива, а родятся во время прилива, — пояснил Пиготи. Мне кажется, что он уйдет с отливом в половине четвертого утра, а если переживет этот, так уйдет со следующим. Мы остались подле умирающего. Час проходил за часом. Каким-то непонятным образом Баркис словно чувствовал мое присутствие, ибо когда он стал еле внятно бредить, то, несомненно, ему грезился тот день, когда он отвозил меня в школу начинает приходить в себя тихо промолвила пиготи а брат ее дотронувшись до моей руки прошептал со страхом и благоговением скоро отлив и он с ним уйдет Баркис, дорогой мой заговорила наклоняясь к нему пиготи клара пиготи Баркис! — слабым голосом крикнул умирающий нет женщины на свете лучше вас — Посмотрите, дорогой, вот мистер Дэви, — сказала Пиготти, заметив, что муж открыл глаза. Я только хотел спросить его, узнает ли он меня, как он сделал попытку протянуть мне руку, и проговорил очень внятно, с милой улыбкой. — Баркис согласен. Наступил отлив, и он ушел вместе с ним.